Пророчество об апокалипсисе. 21 августа 50 -го. Справедливость не будет посрамлена. И многое уйдет в космическом переустройстве. Древние пророчества гласили, в день последнего суда один из трех останется. Новейшее утверждает, один из шести останется. Человечество постаралось усугубить свою судьбу в сторону разрушения. Посев Люцифера был истинно в космическом размахе, и урожай поднялся богатый. Силы света остановят взрыв планеты, но нельзя уничтожить все последствия тяжкого посева. Посеявшие бурю должны будут принять ее.